Глава шестая «Не знаю, как вы, люди, до такого додумались, и кто этот уникум?» Сделал Кросс небольшую паузу. «Но он где-то смог найти осколок знака власти и внедрить его в твое тело. Даже интересно, как ты не умер от такого?» «Что такое знак власти?» Спросил я, пытаясь разобраться с тем, что сейчас сказал демон. «Вот это!» Лорд закатал правая рука в своей рубашке и продемонстрировал выступающий из кожи на роста какого-то кристалла, который будто в качестве демонстрации засветился ровным желтым светом. «Это знак того, что я являюсь лордом, а значит, могу претендовать на источник силы и подчинить его себе». «Собственно, я это и сделал», — ухмыльнулся он. «В тебе же, человек, заключена небольшая частица этого знака, недостаточная, чтобы ее можно было легко обнаружить, но все же значительное, чтобы уничтожить твое тело. «И что теперь?» – спросил я, готовясь как можно дороже продать свою жизнь и уже найдя в кармане брони рубины для призыва демонов. Надо было раньше испытать саму возможность призыва, но что тут уже поделаешь?» «А ничего», – хмыкнул Кросс. «Человек, ты лишь жалкая букашка» которая вызвала у меня немного интереса, не более. Твоего осколка недостаточно, чтобы претендовать на источник силы, да и не обладаешь ты достаточным могуществом, чтобы хотя бы что-то вякнуть в сторону лордов. Единственное, вдруг задумался он, а знаешь, я все же рискну. Ты же хочешь найти свою женщину? Да, настороженно ответил я. Тогда найди ее и возвращайся в мой город. Подался он вперед и неожиданно улыбнулся. «Справишься, и я расскажу тебе о знаке власти чуть больше. Как тебе такой вариант, человек? В чем ваша выгода? Но никак не мог я поверить в доброту демона, тем более стоящего, по сути, на вершине могущества в их иерархии». «Скажем так», — отклонился Кросс назад. «Тот демон, которому я продал твою женщину, лишь мой знакомый». И я буду даже в какой-то мере рад, если ты отберешь у него новую игрушку. А то он уже стал зазнаваться. И такой щелчок по носу, да еще от человека, мечтательно улыбнулся он. Это определенно стоит того, чтобы дать тебе этот шанс. А то с вас и выгоды никакой не поиметь, кроме продажи. Я согласен. В любом случае у меня нет выбора, мрачно произнес я. Тогда свободны. Махнул рукой лорд и магическое давление, которое ни на секунду не прекращалось. Вдруг исчезло, будто его и не было. «И не забудь вернуться, человек, и все мне рассказать». Я, накинув капюшон на голову, поспешил выйти вслед за слегка покачивающимся после всего пережитого Цербии, а то вдруг Кросс еще передумает и захочет, например, меня изучить. На выходе нас никто не ждал, но, по всей видимости, от нас ничего и не ожидали». Так что выделять сопровождающих на обратный путь никто не подумал. Удивительно, но в замке мы не заплутали и почти сразу нашли выход наружу. Только вернувшись в номер, я наконец-то перевел дыхание. Это было близко. «Уже и не надеялся оттуда выйти живым», — развалившись на полу, произнес Церби. «А я говорил, что не надо было так разговаривать с тем фавном», — норовоучительно ответил я на это «Да кто же знал, что он такой злопамятный окажется, что доберется до самого лорда?» — фыркнул Волк. «Да и вообще...» «Так ты, значит, знал про знак власти у меня?» — перебил я его, вспомнив разговор Кросса с Церби. «Я ничего не знал», — отвел взгляд Волк. «Он прожил со мной уже столько лет, что даже без этого жеста мне было понятно, что Церби не договаривает. Эрис...» — обратился я к нему по имени, который узнал в этом мире. «Ты же понимаешь, что я все равно узнаю правду. Мы слишком много лет провели вместе, чтобы сейчас юлить». «Я правда не знал», — обиженно буркнул треххвостый волк. «Я только догадывался, но проверить этого не мог». «Перестань ходить вокруг да около», — прикрикнул я на него. «Мне и так хватило разговора с лордом и того давления магии, чтобы нервы стали не к черту, так еще он будет тут выкручиваться». Что ты потенциальный лорд, я почувствовал сразу после призыва. Вздохнув, признался Цербий, отвернув свою морду. Поэтому вначале и зацепился, а уже потом как-то привык, вот. Я так понимаю, лорда у вас это величина, значимая в иерархии силы, задумчиво проговорил я. И ты таким образом захотел войти в мою свиту, или как это у вас называется, ближний круг, поправил меня волк, все же посмотрев на меня. «Поэтому и остальные призванные демоны на тебя с готовностью работают, так как чувствуют в тебе лорда». «Не знал», — удивленно посмотрел я на него. «У нас, кто сильнее, тот и прав», — хмыкнул Церби. «А быть рядом с лордом выгодно, как не посмотри, тем более ты и вел себя как лорд. Что-то не помню, чтобы я был заносчивым снобом, который может одним движением руки так перекрутить потоки магической энергии, что она начинает давить физически. Я вообще не знал, что так можно, пока не ощутил на себе. «Это да», — кивнул Волк. «Но я про другое. Здесь только лорды владеют немногочисленными источниками магии, и Кросс один из немногих, кто позволяет выделяться энергии более определенного лимита в окружающий мир. Поверь мне, в остальных городах по уровню магии ситуация может быть такая же, как и в пустыне». Понятно, что рядом с источником силы фон будет повыше, но если лорд не собирается делиться, то ненамного. Так вот, сделал он небольшую паузу. Лорды за службу себе дают демонам энергию источника. Что, по сути, я и делал во время каждого призыва. Только источником выступала моя собственная энергия или мира, продолжил я за него. Именно, кивнул Церби. Так что в какой-то мере для всех призванных демонов ты был лордом, пускай и человеком. Только что-то от этого титула никаких бонусов, вздохнул я. На это треххвостый только промолчал. Починка брони не заняла много времени, да и чинить там, собственно, почти ничего не требовалось. Это мне в первые мгновения показалось, что Кросс рукой ее чуть ли не разорвал. А оказалось, что просто крепеж разошелся от столь резкого движения. Да и силища у этого демона было не занимать, поэтому неудивительно, что материал не выдержал. Благо, у меня было все для починки, которую я мог осуществить самостоятельно. Обращаться к местным кузнецам я остерегался, так как материал брони все же не из их мира, и это настоящий мастер поймет сразу. Пока, собственно, возился с броней, думал о том разговоре, что произошел в кабинете лорда. Получается, что Лена все же была в этом городе, Но по какой-то причине большинство демонов ее не видели, иначе разговоры все равно были бы о таком неординарном событии. Значит, девушку, скорее всего, доставили тайно, либо она сама смогла как-то замаскироваться, чтобы не выдать себя. В любом случае она попала в руки Кросса. Потом ее каким-то образом продали другому демону, который увез ее куда-то далеко. Знать бы еще, сколько нам действительно предстоит пройти, чтобы хоть как-то оценивать свой путь. И ведь попали мы в кабинет лорда из-за интереса к картам, а он их нам так и не показал. Не думал, что это такая уж большая тайна, но, по всей видимости, демонов не особо интересуют такие подробности о мире. Закончив с броней, я просто лег спать, и так голова пухнет от всех этих мыслей». «Утро и большую часть дня мы просидели в городе, наслаждаясь возможностями местной цивилизации. Всоваться в пекло, несмотря на устойчивость к жаре, ни я, ни церби не желали, и поэтому решили отправиться в путь вечером, когда станет немного прохладнее, и два местных солнца будут светить нам уже в спину, а не в лицо». Остатки связи между мной и Леной четко указывали одно и то же направление – А значит, мы как минимум знаем, куда нам идти. Стоило только времени приблизиться к вечеру, как мы уже были у ворот, через которые нас пропустили без каких-либо вопросов. Вообще, создавалось впечатление, что стража на этих местах не особо следила за тем, кто выходит из города или приезжает в него, но, наверное, их цели в другом. Например, в той же защите, но нам не было до этого дела. Пропустили, да и ладно. До самой ночи мы двигались, не останавливаясь и только когда я в очередной раз убедился всеми доступными способами, что за нами не следят, мы остановились. Разговор в кабинете лорда Кросса имел еще один не совсем очевидный результат. Я окончательно перестроил свою энергетику под мир демонов и мог уже более свободно оперировать магическими потоками, которые сейчас исправно наполняли мой источник. Всю накопленную энергию я сливал в подготовленные специально для этого кристаллы, так что конфликта в разных видах энергии не было, а то я даже не знаю, что со мной было бы, вступя они во взаимодействие. Всё же я не демон, и моя физическая составляющая могла и не выдержать такой энергетической бури, которая наверняка бы появилась, если бы я смешал эти энергии. Тем временем Цербев встал на стражу рыщи по окрестностям в поисках посторонних, чтобы те не помешали моей работе. Я же занялся тем, что прямо на песке стал чертить печать призыва. Теперь это можно было делать без опасений конфликта энергии, и мне, если честно, надоело передвигаться на своих двоих. Для пробы я не стал создавать действительно большую печать, просто ограничился одним замкнутым кругом, и простейшими фигурами. Да и для призыва мне не было нужды вызывать кого-то сильного, что усложнило бы печать. Главное, чтобы этот демон мог вести меня и был достаточно вынослив в рамках пустыни. И вот завершён последний символ, и я, окинув беглым взглядом печать, стал вливать в нее энергию. Одновременно с этим в стороне завыл Церби, и я услышал звуки сражения. Похоже на мой всплеск магии, кто-то решил проявить активность, но ему не повезло наткнуться на Треххвостого, который был только рад новой схватке, особенно после всего пережитого в кабинете Лорда Кросса. Что меня удивило, так то, что если в моем восприятии моя энергия чаще всего была синего цвета, то в этом мире она неожиданно стала багровой, и вот таким же светом загорелась печать призыва». К моему облегчению призыв сработал как надо, и из печати стало появляться существо, подходящее под критерии поиска. На удивление, это оказался огненный конь, почти полная копия того, чей дух я соединил со своим мотоциклом. Я, честно говоря, надеялся на другой результат, но тоже неплохо. По крайней мере, в плане выносливости этот демон мне точно подходит. Странно ли то, что печать сработала ровно так же, как и в моём мире? Все же пускай я и сам разработал систему призыва, но так до конца и не понимал всех ее тонкостей. Тут бы пригодились люди из НИИ имени Екатерины II, куда меня водил Скуратов. Но раскрывать свои знания, да еще запросто так, я не собирался. Тем временем Церби закончил забавляться со своим противником и трусил в нашу сторону довольно скале морду. Вот кому-кому, а ему нравились сражения – и та опасность, что испытываешь в битве с сильным противником. Огненный конь нетерпеливо ударил копытом по земле и песок вместе удара, моментально спекся в единую стеклянную массу. Стоило мне только подойти к моему призыву, как тот склонился так, чтобы мне было удобнее на него сесть. Все же этот конь был несколько крупнее своих земных собратьев, и мне пришлось бы подпрыгивать, особенно без учета сбруи, чтобы залезть на него. Как только я устроился на его спине, огненный конь всхрапнул и одним плавным движением поднялся на ноги. Я сначала думал, как я на нем буду сидеть без седла и не отобью ли все во время скачки, но скелет на спине коня будто специально был подстроен под всадника. Вместо сбруи можно было использовать гриву, которая избавилась от огня, стоило мне протянуть руку. «Ну что же, посмотрим». Я более смело ухватился за коня, и тот плавно тронулся с места, с каждой секундой все увеличивая свою скорость. Что удивительно, но самого движения почти не ощущалось, настолько демон плавно двигался по песку и барханам. Если бы не бьющий в лицо ветер и меняющаяся обстановка окрестностей, вообще можно было подумать, что мы стоим на месте. Церби радостно завыл, пристроившись сбоку и нисколько не уступая коню в скорости. Мой демонический напарник искренне радовался возможности вот так пробежаться в темноте этого мира. Как бы ни был вынослив огненный конь, но церби не мог похвастаться тем же. На мое предложение снова стать шпицем, чтобы я мог взять его с собой, он гордо отказался. Я, конечно, заподозрил, что он стесняется этой физической оболочки в этом мире, но не стал говорить, чтобы потом еще выслушивать от обидчивого демона высказывание. С него станет со своим ворчанием подпортить мне настроение. Пришлось в итоге делать привалы, чтобы демонический волк мог отдохнуть, да и охотиться ему тоже надо было, так как еду на него я не взял. И вовсе не по причине жадности, так как местной валюты было в достаточном количестве. А из-за того, что мне пришлось бы тогда брать телегу, чтобы возить с собой столько мяса, сколько сейчас требовалось этой тушке. Кстати, интересно, а сколько он сейчас весит? С охотой проблем не было от слова совсем. Похоже, мы благодаря огненному коню привлекали внимание местных тварей, что до поры скрывались в песках. Большую часть мы просто игнорировали, так как они не могли угнаться за нами». Но временами Церби останавливался и с удовольствием показывал им, что они выбрали неправильную цель. Благо, помогать ему не требовалось, и волк вовсю отрывался в одиночку. Вообще, я заметил, что в этом мире он ведет себя куда более активно, чем на Земле. Там-то он больше спал. То ли ему приятнее было бегать в теле могучего волка, чем передвигаться на коротеньких лапках шпица. В любом случае, мы двигались все дальше благодаря моему призыву, за сутки покрывая огромные расстояния. Была у нас пара стычек с монстрами, которых Цербий при всем желании удержать только на себе не мог банально из-за их количества, но тогда на помощь приходили очередные призывы, которые пока проходили без проблем. Точнее, большинство без проблем. Пару раз уже запомненные мной конфигурации печатей либо вообще не срабатывали, и тогда вся потраченная энергия просто рассеивалась в пространстве зазря. Либо на призыв отвечало не то существо, что я изначально хотел. Все это лишь подтверждало то, что миров, где живут демоны, несколько, и, по всей видимости, из этого призыв в некоторые просто не доходит. Или же дело здесь в энергии этого мира, которую я использовал для активации печатей. Кстати, насчет энергии. Церби оказался прав, когда говорил, что его мир очень скуден на магические потоки. Любые траты энергии здесь оборачивались часами медитации, чтобы восполнить резерв. Благо на огненном коне можно было скакать и не опасаться, что я упаду. Так что я абсолютно спокойно успевал его восполнить до того, как на нас нападали. Но все же скорость была в десятки раз ниже, чем если бы я это делал на Земле. Кристаллы же с энергией я решил пока не трогать и использовать в случае крайней необходимости, так как они могут послужить мне в дальнейшем в качестве денежного эквивалента. Одно удручало меня. Я не знал, насколько сильно здесь время отличается от того, что на Земле. Мы провели здесь уже несколько недель, но за это время на Земле мог пройти как день, так и несколько месяцев. Самое страшное было бы вернуться, когда там пройдет несколько лет, но такие мысли я гнал от себя прочь. Где-то на десятый день, как мы покинули Кросс, Я стал замечать изменения в природе. Жара, казалось, стала спадать, да и стали появляться пока редкие растения, но до этого их вообще не было. Все это могло означать, что мы все это время находились на границе пустыни и, наконец-то, стали ее преодолевать. Честно говоря, этот красный песок, забивающийся всюду и особенно туда, куда ты его не ждешь, начинал вызывать жуткое раздражение. При этом состояние усугублялось тем, что умыться тоже было нельзя. Воды хоть я и взял на долгий путь, да и встречались порой небольшие оазисы, где можно было восполнить ее, но мы не могли знать, когда нам попадется вода снова и приходилось ее экономить. Да и не утащить мне было большие баулы, так что запасов хватало примерно дня на четыре при определенных ограничениях. После этого момента передвигаться стало легче, так как песка становилось меньше и в нем уже не могли с былым комфортом прятаться различные монстры. Их было видно издалека и благодаря этому мы пару раз были вынуждены делать большие крюки, когда на пути попадались настоящие гиганты. Поселение демонов, которые нам все же встречались по пути, мы решили избегать. Никто не знает, что именно нас там ждет и население в них может оказаться менее дружелюбным, чем в том, в котором нам удалось побывать. Да и как ни посмотри, это все равно задержка, так как пополнять запасы пока не требовалось. Меня же преследовало навязчивое чувство того, что чем больше мы проводим здесь времени, тем меньше у нас шансов на благополучный исход. Так что в короткие сроки мы оказались у второго увиденного мной источника магии и, соответственно, крупного города. Если до этого я считал, что Укросса – город-крепость, то я глубоко ошибался. Новый город с еще пока неизвестным нам названием имел целых три кольца стен, причем каждая толщиной не меньше, чем в 3 метра. Даже с того места, с которого мы смотрели на город демонов, было видно, что на стенах полно стражников и каких-то устройств, по всей видимости, либо предназначенных для обороны, либо чтобы отпугивать гигантских монстров, которых в этой округе по какой-то причине было слишком уж много. Из-за этого нам пришлось кружить по местности три дня, чтобы избежать исполинов и их свиту из шакалов, которые питались тем, что недоедали гиганты. Здесь хоть и было жарко, но не до такой степени, как раньше. И вовсю буйствовало растительность и, соответственно, травоядные животные этого мира. Так что и таким гигантам находилась пища. Вообще мир демонов оказался удивительным и совсем не таким, как я его себе представлял. При этом я не мог представить, как такие огромные монстры могли ходить по земле. Но тут скорее дело в магической энергии, которой питались все существа этого мира. Стоило нам только оказаться в зоне видимости дозорных, как началось нездоровое шевеление. «Как думаешь, что они думают делать?» – спросил я у Цербис, слезая с коня. Демонический волк лишь махнул хвостами, что можно было трактовать, как пожатие плечами. Цербий буквально полчаса назад наелся мясо какого-то существа и был настроен на миролюбивый и сонный лад. Мы решили оставаться на месте, чтобы не провоцировать в города. Да и воткнутое в паре метров от нас копье красноречиво говорило о том, что нам лучше не двигаться. «Ах да, копье бросил какой-то четверорукий демон», сила которого хватило, чтобы метнуть его метров на 500, не меньше. Такой результат не снился и олимпийским чемпионам, даже магам, которые были способны на гораздо более высокие результаты, но не настолько. Вскоре к нам прибыла делегация из города в виде двух памятных мне краснокожих орков-садников на каких-то шестиногих ящерицах и получеловек-полузмея с четырьмя руками. Вроде в нашей мифологии таких существ называли нагами, но я могу ошибаться. Причем этот змеилют по скорости передвижения нисколько не уступал ящерам и даже наоборот. Оркам приходилось подгонять своих ездовых животных, чтобы они не отставали. Прошла всего пара минут с момента, как в нашу сторону бросили копье, и до того, как нага остановился, точнее остановилась, слишком уж выпирал доспех в определенных местах, чтобы не понять, что это женские представители Храсы перед нами. «Добро пожаловать в Энтейл, правителем которого является Лорд Саш», произнесла Нага слегка шипя. «Я же бросил красноречивый взгляд в сторону Церби, который до этого утверждал, что города у них называются так же, как Лорд, правящий в нем, а тут такое противоречие». «С какой целью вы прибыли в город?» «Ну, в город, собственно говоря, мы еще не прибыли». Взял я на себя роль лидера, так как треххвостый показал свою слабую состоятельность в таких делах. Все же он жил в своей стае и многого не знал, хотя мне и утверждал обратное. «Всех путников мы проверяем до того, как они пересекут первую стену», — безапелляционно отрезала Нага, посмотрев на меня своими змеиными глазами. А все же, несмотря на свою нечеловеческую природу, было в ее лице что-то притягательное, что делало это существо довольно симпатичным. Так что либо вы сразу скажете о цели визита, либо мы попросим вас удалиться. И вы имеете достаточные полномочия, чтобы решать такие вопросы? «Я капитан стражи первой стены», гордо произнесла змеилютка, слегка приподнявшись на хвосте и нависнув надо мной. Этого вам достаточно. Я же не знаю ваших порядков, развевел я руками откровенно усмехнувшись над такой демонстрацией своей власти, благо никто из заазки этого увидеть не мог. Мы же странствуем по миру и продаем свою добычу. Охотники, значит, подвела итог сказанному капитан стражи. Что-то вроде кивнул я не став ничего добавлять сверх этого. Тогда вы можете попасть в город, но не дальше первой стены, Немного подумав, одобрительно ответила Нага. «А если мы захотим посетить вторую и третью стену», — поинтересовался я. «Сомневаюсь, что у вас есть товар, достойный, чтобы предъявить его самому лорду. Но, возможно, вы и сможете пройти за вторую стену», — надменно произнесла капитан. «Спасибо и на этом», — улыбнулся я ей. После этого разговора нас сопроводили до ворот первой внешней стены. Весь этот короткий путь орки пытались незаметно рассмотреть моего огненного коня, но их интерес был слишком большим, чтобы сделать это действительно незаметно. Только было непонятно, чем именно вызван их интерес. Но я решил пока отложить этот вопрос на потом, если мне вообще удастся получить на него ответ. Разительным отличием от кросса в Энтейле было большое наличие вооруженных демонов. Почти каждый из них носил броню, а оружие не носили, наверное, только малые дети. Какой-то военный городок получается. При таком сопровождении нас без проблем пропустили внутрь, но и выбрать путь тоже не дали, направившись сразу в таверну для гостей города. Скорее всего, это была лишь одна из них, так как, оставив огненного коня, у устоило рядом с мелким лысым демоном, который от вида моего средства передвижения, кажется, забыл, как дышать. Мы внутри обнаружили лишь двоих посетителей, что с мрачным видом пили из своих кружек. Я уже стал опасаться, что плата за проживание здесь окажется слишком высокой, но наоборот она была даже ниже, чем в кроссе. А у вас всегда так много постояльцев? Всё же не удержался я от вопроса, когда получил ключ от комнаты от владельца таверны, четырехглазого демона со слегка отдающей фиолетовым цветом кожей, но в целом очень похожего внешне на человека. Вообще, как я успел заметить, в этом городе было не так много экзотических видов демонов. Скорее все имели близкие к человеческой внешности, разумеется, со своими отличительными чертами, но в темноте вполне можно было бы и перепутать. Неделю назад было больше. Тяжело вздохнул демон. Но из-за этого отбора в гвардию выделил он тоном последнее слово Их по естественной причине стало меньше. «А что за отбор?» — спросил Цербий, не дав мне задать тот же самый вопрос. «Вы, наверное, издалека и не слышали ничего про это». Тут же обрадовался возможности поговорить четырехглазый, причем два его верхних глаза, меньшие по размеру, довольно зажмурились, когда нижние, наоборот, раскрылись еще больше. «Наш лорд обожает устраивать бои между своими ближниками», из-за чего количество тех порой сокращается. С одной стороны, так рядом с ним остаются действительно сильные воины, с другой же освобождаются вакантные места в гвардию. Почему при такой смертности все рвутся туда? Если я вас правильно понял, поинтересовался я, попросив заодно нам чего-нибудь налить, что было практически мгновенно сделано, даже сам хозяин таверны не отказался выпить с нами». «Гвардия может получать дополнительную энергию от Источника Силы на свое развитие или улучшение своего положения. Правда, — перешел он на шепот, — последние долга в ее рядах не держатся». «Невиданное дело!» — присвистнул я, делая глоток предложенного напитка, из-за чего пришлось слегка приспустить маску, но благо из-за капюшона, который я даже в помещении не снял, лица практически не было видно. Сделав осторожный глоток, я похвалил себя за предусмотрительность, так как это оказался настолько крепкий алкоголь, что горло моментально обожгло, даже от малого количества, и только выдержка не дала мне закашляться. Думаю, это смотрелось бы странно на фоне демонов, которые без проблем пьют эту жидкость. Вот даже Цербий без проблем вылокал свою миску, хотя я видел, что нам наливали из одного бочонка». Наш лорд уважает личную силу и того же требует от тех, кто стоит подле него. Кажется, четырехглазый демон не заметил моей реакции на напиток. Так что у любого есть шанс войти в ряды гвардии и даже подняться до офицеров, которые и вовсе имеют чуть ли не вдвое большее количество магической энергии в качестве платы за свою службу. «И как только...» — слегка хрипло после глотка произнес я — претенденты не поубивали друг друга. «Так они и поубивали», с готовностью ответил хозяин таверны, делая добротный глоток. «И даже не скривился, зараза, будто воду пил. Наши-то насмотрелись на то, как сражается гвардия. Вот и не думают соваться. Есть куда более спокойные места в страже или среди отрядов охотников, чтобы так рисковать жизнью». Ведь помимо отбора именно гвардейцы уничтожают исполинов, которые подбираются слишком близко к городу. И только благодаря их усилиям и, конечно, лорду Сашу наш город процветает и продолжает развиваться. Я еще заметил, что у вас в городе почти все с оружием и при броне. Решил я заодно поинтересоваться насчет своих наблюдений. Ожидаете нападения? В нашу сторону движется один из исполинов. Важно произнес демон, будто гордился этим фактом. Только вот я не понимал, как это может быть связано. Если гвардейцам не удастся его отогнать или убить, то тогда придется всем защищать наш город. В то же время, когда гвардейцы отсутствуют в городе, на нас могут напасть разбойники, так как основная боевая мощь нашего города все же сосредоточена в руках гвардии. Да и лорд Саш присоединяется к вылазкам на Исполинов. «Значит, отбор является преддверием охоты на Исполина?» — уточнил Церби. «Именно», — кивнул хозяин трактира, наливая себе в опустевший стакан. «Исполин движется медленно и в пределах доступности будет только недели через две, так что у удачливых новичков есть все шансы попасть в гвардию, да еще и убить такое огромное существо». Лорд делит добычу в равной мере между всеми участниками, так что это позволит особо смелым очень быстро возвыситься. Сами понимаете, это привлекает многих авантюристов и сорвиголов. Вот только и всякий сброд! Красноречиво посмотрел он на двух демонов, сидящих от нас в стороне и не слышащих разговора, считает себя равным гвардии. А можете рассказать подробнее, как проходит... «Отбор», — попросил я пользуясь славоохотливости четырехглазого демона. «Все равно работы почти нет», — осмотрев зал, произнес он. «Так что расскажу, раз вы не в курсе. Может, потом у себя расскажете про наш славный город и к нам присоединятся новые охотники. Я смотрю, вы любите этот город?» «Почему бы и нет», — пожал плечами хозяин таверны. «Мне довелось пожить за пределами Энтейла» так что мне есть чем сравнивать и радоваться тому, что я живу именно здесь», сделал он небольшую паузу, отпивая из стакана. «Так вот, отбор — это, по сути, что-то вроде боев один на один, пока не останется десяток самых сильных». «Турнирная система, получается», — хмыкнул я. «Похоже, все используют один и тот же подход вне зависимости от мира». «Как вы сказали?» — удивленно посмотрел на меня демон. Я, как мог, не вдаваясь в подробности, пояснил значение этого слова. «Хмм, какое интересное слово, надо будет запомнить», — погрузился в свои мысли он. «А что происходит после того, как остается десятка сильнейших?» Решил я направить его снова в русло ответов. «Сражаются с одним из гвардейцев или чемпионом отбора. Тут как уж лорд решит, или в его отсутствие капитан» как будто о чем-то само собой разумеющимся поделился хозяин таверны. Вот только лорд после своего последнего путешествия привез с собой огненную демонессу, которая оказалась настолько сильна, что ее никто победить не может. Вот и расстраиваются горемыки. Кивок в сторону выпивающих демонов, что даже шансы у них нет. Тут хотя бы свои воинские навыки показать можно было. Но что сделаешь против огненных атак? Только прикинуться горсткой пепла и остается, как и большинству претендентов, на столь лакомое место. А эта демонесса, между прочим, до сих пор не входит по каким-то причинам в гвардию, но уже второй отбор стопорит своими действиями. А вот это описание больше всего созвучно с тем, что я слышал от лорда Кросса, И тогда получается, что его знакомый, которому он продал Лену, был лордом другого города. Интересно, а как вообще город никто не захватил, пока его лорд отсутствовал? Всё же расстояния здесь большие, и как минимум месяц его не было в своей отчине. Или же система гвардейцев настолько хороша, что они не дают другим захватить место лорда и в то же время сами на него претендуют? Правда, еще был момент со знаком власти, который продемонстрировал мне кросс и который был по какой-то причине в моей груди. Понятно, что к этому как-то причастен дед, но воспоминаний об этом у меня после неудачного ритуала не было. Я ведь толком так ничего и не знаю про это явление и как получают этот знак, что он вообще дает, кроме того, что им, как я понимаю, владеют все лорды. А как записаться на эти отборы, или они уже закончились? «Решили рискнуть своей жизнью, значит», — вздохнул четырехглазый. «Если вы так хотите, то просто обратитесь к любому капитану стражи, и вас сопроводят на отбор сначала в первом круге, потом во втором. И тогда уже вы сможете претендовать на испытание на вступление в ряды гвардейцев. Только оплату за комнаты я не возвращаю», — предупредил он. «Что вы, что вы, мы и не собирались требовать деньги». Попытался я успокоить его. А я думал, что наконец-то нормальные постояльцы появились. Видимо, придется ждать, когда Исполин пройдет мимо. Тяжело вздохнув, под нос пробурчал демон. Мы с Цербей поднялись в свою комнату и в спокойной обстановке смогли обсудить произошедший разговор. Оба мы пришли к мнению, что огненной демонессой, скорее всего, является Лена, Да и мое чувство направления связи говорило о том, что девушка именно тут. Благо мы загоди объехали город, а то, боюсь, после такого приема стражей нам бы никто не дал провернуть такое, так как тут очень много внимания уделялось обороне. С учетом последнего вообще удивительно, как нас впустили внутрь. Или же первая стена у них является буфером для приезжих. В общем, вопросов больше, чем ответов. «Как думаешь, ты справишься с отбором?» — спросил я у Цербии. «Не думаю», – огорошил он меня своим ответом. «Это почему?» – удивленно посмотрел я насевшего на пол волка. «Сам посуди», – мотнул головой он. «Тут собрались те, кто готов сражаться насмерть ради этого места. А значит, они как минимум убивали воинов, одинаковых с тобой навыками. Я же занимался только охотой и в основном на монстров, а это несколько иное. У меня слишком мало опыта, чтобы с гарантией пробиться в десятку лучших» так что лучше придумать другой вариант. Это станет хорошей тренировкой для тебя мой ученик. Неожиданно из меча выплыл призрак мимота. Сражение с сильными воинами закалит твои навыки. Вот еще, фыркнул я. Я не собираюсь рисковать своей жизнью в схватке с настоящими демонами, которые тем более способны применять свою магию, когда я ограничен только своими физическими возможностями, так как все боя один на один. Сильный духом может преодолеть любую преграду, с умным видом изрек призрак. При этом он старался сделать вид, что не рассматривает сейчас с любопытством комнату, в которой мы разговаривали. Вообще с самого момента появления в мире демонов японец никак не проявлял себя, и я уже посчитал, что при таком недостатке магической энергии он и вовсе не может этого сделать, кроме тех случаев, когда я напрямую делюсь с ним энергией как тогда в битве с орками, но, как видно, я ошибался. Расспрашивать же его, почему он так делал, себе дороже, так как можно попасть на целую философскую лекцию, от которой хочется спать всего через пару минут прослушивания. «Ты никак не прекратишь свои попытки?» Приподняв бровь, обратился я к Меймото. «Ты единственный на моей памяти, кто отказался обучаться у меня моим техникам», пожал плечами дух. Тем самым ты стал вызовом, который я должен преодолеть. Вот же, вздохнул я, покачав головой. Повезло на сумасшедшего духа, одержимого своей идеей с ученичеством. «Мои знания не должны быть утеряны», — возмутился он. «Вот когда создам твою школу, будешь вдалбливать эти знания в любого желающего», — отмахнулся я от него. «А ко мне не приставай». «Ну так что будем делать?» — спросил у меня Цербий. Когда Миимото отвернулся от нас, всем видом показывая, что обиделся, но я-то знал, что его порадовали слова про школу, ведь с момента его просьбы мы этот вопрос не поднимали, а я показал, что не забыл про свое обещание. Придется придумать другой вариант, где не нужно будет рисковать собственной шкурой. Почесал я подбородок, на котором уже стала проявляться щетина, так как я все не находил времени, чтобы привести себя в порядок. Да и по сути нам нужно лишь пересечься с Леной, чтобы узнать, по какой причине она остается рядом с лордом и спасти ее.